Глава третья. Мужчина отстранился, с изумлением уставившись на меня. «Даже вот так?» Я пожала плечами, не сводя с него взгляда. «Хорошо». Он улыбнулся, при этом став еще больше похожим на хищника. «Какого-нибудь кабеля хочешь наказать?» Я усмехнулась. «Не совсем». Затем, решив, что такие вещи обсуждать на лестнице небезопасно, приоткрыла дверь в свою квартиру. «Проходи». Парень с изумлением уставился на меня. «Серьезно?» Я кивнула, смотря как он протискивается в мою миниатюрную прихожую. «Слабоумие и отвага!» Покачал головой мужчина. «Не боишься, что я тебя изнасилую и обворую?» я усмехнулась. «У меня, кроме Айфоши, и брать-то нечего. А по поводу изнасиловать?» Я скептически его осмотрела. «Таким, как ты, применять насилие ни к чему. Бабы сами штабелями ложатся». «Спасибо, конечно», — пробормотал явно прифигевший парень. Еще недавно я ржала над Олесей, которая пустила двух мужиков к себе в квартиру ночью. А сама сейчас не лучше ее. Но в этом незнакомце криминального вида я видела решение своей проблемы под названием Валерия Алексеевна. «Кофе будешь?» – спросила я мужчину, проходя на кухню. Катя, кстати. «Рома!» – продолжая сверлить меня взглядом, произнес мой гость – «Не буду. Что за дело?» Я насыпала кофе в кофеварку и, вздохнув, начала рассказывать. Я тут в ситуацию неприятненькую попала. Не по своей вине, но по своей глупости. Парень присел на стул, продолжая на меня смотреть. Хотелось как-то покорректнее рассказать, но не получается. Короче, с мужиком я познакомилась. А он, тварь, женат оказался. А жена его моя начальница. Она теперь с меня три шкуры на работе сдирает. Увольняться не хочу. Вот. Ох, выговорилась. Кофе сварился, и я с наслаждением сделала первый глоток. — От меня ты что хочешь? — спросил Рома. — Я пожала плечами. — Хочу, чтобы она от меня отвязалась. Он усмехнулся. — Я баб не бью. «Мужика ее могу отметелить!» Я замахала руками. «Ну, у тебя и методы! Никого бить не надо, просто как-нибудь припугнуть!» Роман с сомнением смотрел на меня. «Сейчас соскочит!» — мелькнула мысль. «А я могу Валеру покараулить?» Заискивающе продолжила я. «Глупо понимаю!» Я вообще не знаю, что это за мужик. Может, он меня разводит. Но почему-то я верила, что именно такие помогают решать многие вопросы в жизни. Ну, или мне хотелось так думать. Я всю жизнь решаю свои проблемы сама. Такая вот сильная и независимая, только шести кошек рядом не хватает. А тут захотелось, чтобы кто-то избавил меня от проблемы. Видимо, сказалась тяжелая неделя и очередное разочарование в мужском поле. «Хорошо». Вставая, произнес мужчина. «Данные ее. Где живет? Работает. Я что-нибудь придумаю». «Но с тебя, Валера, соскочишь, найдешь еще большие проблемы на свою симпатичную задницу». Я закивала, улыбаясь. Затем совесть зашевелилась в груди, и я спросила у записывающего свой номер в мой телефон парня. «А что ты с Валерией хочешь сделать?» Рома поднял глаза. «А что, тебе есть до него дело?» Я задумалась. Не хотелось бы стать виновницей трагедии. Он снова усмехнулся. «Раньше надо было думать». Затем, перехватив мой испуганный взгляд, улыбнулся. — Не парься, приложу его пару раз, чтобы знал, у кого стоит занимать деньги, а у кого нет. Я кивнула, запихивая совесть в задницу. — Валерику полезно. Глядишь, жизнь свою пересмотрит после этого. Может, бухать и колодца прекратит, чем черт не шутит, особенно в лице Романа. — И начальнице моей ничего серьезного не надо делать, — тише добавила я. Парень повернулся ко мне, беря меня за подбородок. «Ты уж определись, хочешь ее наказать или нет». Я заглянула ему в глаза. «Я хочу, чтобы она отвязалась от меня. На ее мужа кабеля мне плевать, а вот на работу нет. Но делать зло я ей не хочу. В конце концов, сама виновата». Рома покачал головой. «Жду сообщения со всеми данными на ревнивую жену». И совет, не разговаривай с такими, как я. И уж тем более не пускай в свое жилье. На этих словах мужчина покинул мою квартиру, а я с наслаждением выдохнула. Да уж, тяжелый тип и пугающий. Бедный Валерик. Остаток дня прошел как в тумане. К вечеру моя натура, желающая отдохнуть, вылетела из депрессии и нашла себе компанию на поход в боулинг. В тот момент, когда я, как всегда, ужас, как опаздывала, носилась по квартире в поисках телефона, ключей и прочей необходимой мне лабуды, позвонила Олеся. «Алло, привет, как поживаешь?» – спросила у меня подруга. Зная, какие проблемы сейчас преследуют Олесю, грузить своими не хотелось. Тем более я собиралась оторваться, а начать плакаться означало испорченное настроение на весь вечер. «Ой, у меня тут кино и немцы!» – отделалась я общей фразой. «Что случилось-то?» – спросила Олеся, которую мой ответ не удовлетворил. «Я решила, что можно упомянуть Рому». «Все же какое-никакое, но утреннее приключение!» «Помнишь моего соседа?» «Ну, утырка этого Валеру!» Начала я издалека и после подтверждения продолжила. «Так вот, тут на днях к нему паренек заявился, деньги с него трясти!» Валеры не было дома, и я пообещала позвонить, как только тот явится. «Коллектор, что ли, симпатичный оказался?» Спросила подруга, слишком хорошо меня изучив. Но вот с коллектором явно мимо. «Какой коллектор? Там явный отморозок!» Интонацией передала я девушке, как она далека от реальности. «Не понимаю тогда ничего». Пробормотала Олеся. «Тебе Валерка так насолил, что ли?» «Да он мне всю кровь выпил». «Ну и это тоже», — не стала я отрицать. Но еще я взяла с этого бандюги слово, что он мне поможет с одним делом. Я даже по телефону понимала, что Олеся хмурится. В нашем тандеме она исполняла роль рассудительной старшей сестры. Хотя ее знакомство с парочкой симпатичных ментов меня убедило, что в тихом омуте то самое. «Каким еще делом?» Подтвердила мои догадки своим бубнежом подруга. Я глянула на часы и подпрыгнула на месте. «Меня же прибьют за опоздание на сорок минут!» «Потом расскажу, мне вообще бежать уже пора!» Прокричала я, уже собираясь отключаться. Потом, слава богу, вспомнила, что я вообще-то подруга, и, видимо, хреновая, раз даже не интересуюсь, как решаются ее проблемы. «Ты-то как?» «Нормально!» Протянула она, явно желая поболтать. «Я дала себе обещание обязательно заехать к ней в гости, раз она пока под домашним арестом. Охраной, то есть». «Кстати, об охраннике». «Как ваши с Максимом отношения?» «Потихоньку». Наконец признала существование этих самых отношений подруга. «Рада за нее. Мне Макс понравился». а с учетом того, как он печется о ней, вообще шикарный мужчина. «Ого, ну, дело пошло!» — подбодрила я Олесю. «Можно сказать и так». Без подробностей ответила подруга. «Не буду тебя задерживать, пока не вляпайся никуда». Я заулыбалась. «Приятно, что хоть кто-то о тебе заботится». «Слушаю и повинуюсь», — засмеялась я. «Чао!» Схватив сумочку, рванула к выходу. «Сегодня я на коне. На машине, то есть. Решила, что алкоголь — это то, что постоянно превращает мою жизнь в недоразумение. И пока не разберусь со своей проблемой, я не пью». В машине я включила музыку, впадая в некий магический транс. Управление железным зверем и доносящаяся из динамиков мелодия очень часто помогали мне обдумать мою жизнь. Точнее, то, во что я ее превращала. Но сейчас мысли потекли не по обычной схеме. После разговора с Олесей я в очередной раз подумала, какой подарок мне послали свыше, когда я с ней познакомилась. По факту, моя подруга — единственный в мире человек, который проявлял заботу обо мне. До встречи с ней всем было абсолютно наплевать, что со мной происходит. Нет, я не сирота. У меня есть родители. Я даже живу в одном городе с ними. Но есть они у меня только по документам. В редкие дни, когда мы с ними встречаемся или созваниваемся, я все больше уверяюсь в том, что я для них неудачный, незащищенный секс. Не то, что моя сестра. Вот она гордость и радость. Ей учеба за деньги в институте, раз своих мозгов не хватило поступить. В отличие от меня, кстати. и квартирка, которую оплачивают родители, и ласковые слова, и поддержка. Раньше я постоянно подозревала, что приемная, потому что мне было непонятно, почему такое разное отношение к детям. Но спустя годы я добралась до своего свидетельства о рождении, в котором черным по белому было ясно, что я родная. И это огорчило. Если бы я оказалась приемной, это хоть как-то объяснило враждебное настроение моей семьи. Но пришлось признать, меня по какой-то причине не любят. В подростковом возрасте я пыталась добиться внимания тем способом, которым могла. Пила, курила, прогуливала школу, общалась с отвратительными компаниями. Но со временем пришло понимание, что не нужно мне их внимание. Мне вообще никто не нужен. Я не жду своего рыцаря в блестящих доспехах. Именно поэтому, видимо, я очень спокойно отношусь к разовому сексу. Я не питаю иллюзий и всегда знаю, если моя встреча с мужчиной больше не повторится, но если нам было хорошо, что в этом плохого? Конечно, в моей жизни случались романы и отношения, но, видимо, я выбираю не тех мужчин. Первый жил за мой счет, мотивируя тем, что работа в офисе – это не его, а у него в планах такой проект. А спустя полгода я выкинула его из своей квартиры вместе с проектом. Второй зарабатывал хорошо и был достаточно щедрым. Дарил подарки, водил в ресторан. Но спустя какое-то время я поняла, что я его вообще не интересую как личность. «Я красивая кукла, которую можно наряжать, представлять друзьям и бизнес-партнерам и хорошенько трахать. Но разговаривать с ней нет смысла». Все наше общение сводилось к доброму утру и спокойной ночи. И когда у меня случилась истерика после очередной вылазки к родителям, мне мой благоверный посоветовал поговорить с кем-нибудь из подружек, так как он устал на работе и желания смотреть на мои слезы нет». Слезы сразу высохли сами собой, а я собрала вещи и исчезла из его жизни. Третий мой роман, который закончился пару месяцев назад, оказался непродолжительным. Просто тот мудак, как выяснилось, изменял мне направо и налево, за что был бит по яйцам и спущен вниз. Вот и все ловстори в моей жизни. Одна фальшь и негатив». И кроме подруги, видимо, я ни на кого не могу положиться, да и навряд ли смогу. Не верю я в любовь. Всю веру давно из меня вытрясли различного рода ублюдки.